Эпилог. Париж, октябрь 2010 года. А что Полина? Олехин мучительно искал темы для разговора с Ириной Сергеевной. Смерть Лизы эти темы исчерпала. Ирина Сергеевна осталась в той жизни и теперь цеплялась за Олехина, как за последнюю ниточку, связывавшую ее с дочерью. У Кена жизнь продолжалась, но мать Лизы не хотела его отпускать и заставляла вновь и вновь возвращаться туда, где Олехину было больно. Они договорились встретиться в ресторане «Бургер» на бульваре Сен-Жермен, чтобы потом отправиться на лекцию Бриена в, в Сорбонну. Это была не просто лекция, а триумфальный доклад профессора об авиньонских находках последних месяцев. Олехин специально назначил встречу с Ириной Сергеевной так, чтобы она не могла съесть весь его день. Конечно, ему было жалко не столько времени, сколько себя. Да и Ирине Сергеевне не мешало немного отвлечься, Уже то, что он заставил ее одеться, причесаться и приехать в Париж, было немалым достижением. — А что Полина? — хмыкнула Ирина Сергеевна. — Полина вот-вот родит. Я отдала ей наш дом в Барвихе и виллу в Капфора. Все равно после смерти Лизы я не смогу там жить. — Кстати, хотите лодку? Она мне ни к чему. «Лодку — Лодку? — удивился Олехин. — Я не смогу ее принять. — Всегда знала, что вы порядочный человек. Илиза это знала. Боже, за что мне такое? Ирина Сергеевна стала вздрагивать. Олехин сжал ее руку и налил в бокал красного вина. Она выпила. Кто будет заниматься бизнесом? Понятия не имею. Я оставила себе треть состояния. Остальное отдала Полине и Светлане Петровне. Пусть делают, что хотят. Я никогда не вернусь в Россию. Она замялась. Кажется, Лена, дочке Феди от Светланы Петровны... Собирается развивать туристический бизнес. У Феди была небольшая сеть отелей в Италии. Подарюка я ей лодку. Переделает в отель. Для туристов ведь это отличная приманка. Романтический круиз на яхте русского олигарха, загадочно погибшего в средневековом замке. Принесли горячий кусок аргентинской говядины, сочившейся кровью. Ирина Сергеевна поглядела на мясо, немного поморщилась и сложила приборы на край тарелки. — Вы не обращайте внимания, голубчик. Вам надо кушать, а я что-то совсем не могу. Хотите, я вам свою порцию отдам? В глазах Ирины Сергеевны читались радость и надежда. — Если не лодку, то хоть кусок мяса, — подумал Олехин. — Дарить и отдавать — это все, что она умеет в жизни. О Бриене писали все газеты Европы. Молодой профессор сделал одну из самых громких публикаций в истории медиевистики Общественности был представлен комплекс документов из личного архива кардинала Хуго де Бофора, но главной сенсацией стала недуховная папа Климента VI. После обнаружения овеньонских сокровищ, ее цитировал даже любекский вестник рыбака в разделе «О чем поговорить с другом за стаканчиком шнапса», бомбой, взорвавшей научное сообщество, был дневник Хуго де Бофора. Олехин и Ирина Сергеевна сидели в переполненной аудитории Сорбонны и слушали профессора. — В моем роду все были врачами, — признался он. — Только я отступил от семейной традиции. Во-первых, я падаю в обморок при виде крови. В зале раздались мешки. А во-вторых, и в главных... Бриен отхлебнул воды. — В детстве меня поразила вот эта книга. Профессор продемонстрировал томик, обтянутый коричневой кожей. — Это не продолжение «Твин Пикс», — заверил он собравшихся. Зал хохотнул. — Это очень скучная книга. Молитвенник XIV века. Он хранился в нашей семье многие столетия. Род Бриенов прослеживается как раз до XIV века, когда в источниках впервые был упомянут некий Мордыхай Брин, личный врач кардинала Хуго де Буфора. От него-то и сохранился этот молитвенник, который вручил Мордыхаю сам кардинал перед своей смертью. Видите? Бриен снова повертел молитвенник в воздухе. На обложке был выгравирован щит с шестью розами, Это герб де Бофора. Очень хорошо скажете вы. У вас тоже есть семейные реликвии? Настенные часы и дедушкин велосипед. Что дальше? Дело в том, что этот молитвенник привлек меня не сам по себе. Бриент сделал драматическую паузу. В него был вложен листок пергамента, покрытый корявыми буковками на старопровансальском. Профессор достал сизый кусочек кожи и предъявил ошарашенному залу. Юноша в последнем ряду, потихоньку оттягивавший юбку своей смуглой соседки, уже добрался до трусиков, но неожиданно замер. Соседка была явно расстроена, она украдкой глянула на парня. Тот, открыв рот, смотрел на кафедру, боясь шелохнуться. Бриен стал читать. — Ты, хитрый и коварный хорек, — в зале засмеялись, — сделал большую ошибку, оставив свой мерзкий дневник на столе. Знай же, что... Выпил ты чашу полную яда. Отправляйся к дьяволу, тебя породившему, не князь церкви, а князь тьмы. Ты уже чувствуешь смерть. Надеюсь, умираешь в мучениях. Именно с этой записки началась моя страсть к истории, торжественно объявил Бриен. Кто, кому и когда налил чашу полную яда? Профессор торжествующе оглядел притихший зал, Мне шел девятнадцатый год, когда я опубликовал эту записку в журнале «Общество любителей древности» департамента Воклюс. Тогда я предположил, что она объясняет смерть папы Климента VI. «Не князь церкви, а князь тьмы», — очевидно указывала на высокий церковный сан адресата. С критикой моей гипотезы выступил один немецкий профессор из Фрайбурга. Он настаивал, что смерть папы стала итогом длительной болезни, возможно, венерической, как о том свидетельствует хронист Маттео Вилани. Петрарка, напротив, приписывает папе другой порог алкоголизм. — алкоголизм. — Отпад! — воскликнул студент, который еще две минуты назад был всецело поглощен загорелыми ляжками соседки. Кроме того, тоже же Петрарко указывал, что Клименту в 1343 году была сделана трепанация черепа. Так хирург предполагал справиться с малярией. По причине лихорадки в голове викария Христа якобы образовался избыток соков, который вызывал головную боль и красноту лица. Представьте себе, череп бедного Климента долбили ломиком! Мамочки! — взвизнула какая-то девушка. Профессор улыбнулся. «Я люблю средние века. Но иногда я рад, что живу в двадцать первом». Студенты захихикали. Пару лет понтифик правил христианским миром с дыркой в голове, в состоянии, которое Петрарка тактично описывал как дебильное. К тому же в момент смерти понтифик ушел 61 год, возраст более чем преклонный для тех времен, так что ничего загадочного в его смерти не было. Да и герб с шестью розами принадлежал не только папе, но и Хугу де Бофору, его племяннику, или, как мы теперь знаем, сыну. Соответственно, считал мой достопочтенный коллега из Фрайбурга. Записка могла быть адресована самому Дебофору. Фору. Он-то как раз умер внезапно и в довольно молодом возрасте, в 27 лет. Бриен опять отхлебнул воды. Я был раздавлен и уничтожен. Хотя разгромная рецензия появилась на немецком, к тому же в записках общества изучения истории земли Баден-Вюртемберг, мне казалось, что мой позор очевиден решительно всем, и булочнику, и молочнику в родном Капфера. Я поклялся, что найду разгадку. Многие годы я пытался идентифицировать почерк отравителя, но так ничего и не нашел. Автор, очевидно, не являлся клириком. Он писал на старо а не по латыни, да и вообще владел пером паршиво. Убийца, кажется, взял перо в руки лишь однажды или не представлял для современников никакой ценности, а потому прочие его писания были либо стерты с пергаментов, чтобы дать место более талантливым, либо банально съедены крысами. Да, — Да-да, крысами, — подчеркнул Бриен, — самыми страшными врагами исторической науки. Ясно было одно. Убитый вел мерзкий дневник, который попал на глаза злоумышленнику и стал причиной отравления. И вот я нашел разгадку. Я нашел убийцу через 658 лет. — Браво, профессор Бриен! — завопила подлиза, сидевшая в первом ряду, — Мадемуазель, по правде сказать, ваши восторги должны быть адресованы моему коллеге из России, доктору Олехину. Прошу вас поприветствовать его. Все стали оглядываться в поисках доктора. Олехин неподвижно сидел в темных очках. Доктор Олехин позвал его Бриен. Кен поднялся и быстро сказал Бриен, не тяните, интересно же. Скромность всегда отличает истинных ученых. Профессор хотел присовокупить к этому еще какой-то этой комплимент, но Олехин рявкнул, кто убил Дебафора? Конечно, королева Иоанна, ответил Бриен, она приехала к Хугу в тот момент, когда поняла, что Климент умирает. Ей нужно было укрепить отношения с будущим папой. У них была бурная ночь. Э, -э профессор, а нельзя ли поподробнее? попросил коротко стриженный верзила. Бриен улыбнулся и сказал, читайте мою публикацию, молодой человек, там все есть. Так вот, Буфор долгие годы страстно желал королеву Иоанну, но она не замечала его. Мужчины для Иоанны делились на красивых и нужных. Дебуфор не был красив, но и в число нужных вошел не сразу. Теперь же он стал очень нужен королеве Иоанне. Вскоре ему предстояло взойти на трон викария Христа. Она явилась к нему. Прекрасная, златовласая королева. Неудивительно, что Дебуфор потерял голову и совершил роковую ошибку. Оставил свой дневник на столе в кабинете. Кстати, не забывайте, в ночах любви скончался папа, и кардинала срочно вызвали во дворец. Он просто забыл о мерах предосторожности. Вероятно, королева ходила по пустынным комнатам дома и случайно наткнулась на дневник своего друга. Да-да, она считала маленького, некрасивого добуфора, преданным другом, тайно влюбленным в нее. Королева прочла дневник и поняла, что на самом деле Хугу был трезвым и коварным политиком, который методично разрушил ее королевство и саму ее жизнь с одной единственной целью, чтобы папство смогло завладеть Авиньоном, жемчужиной ее короны. Она была потрясена, оскорблена, раздавлена. Она жаждала мести. Но что она могла сделать? Слабая женщина против всесильного кардинала, против будущего папы. Королева ничего не нашла лучше, чем подсыпать любовнику яда. Днем Дебуфор вернулся домой, Он хотел немного отдохнуть. С наслаждением Иоанна наблюдала за тем, как Хуго осушил кубок. Но этого было мало, ей хотелось нанести последний удар. Дебуфор должен был узнать, кто стал его немезидой. Ближе к вечеру кардинал снова отправился во дворец, чтобы участвовать в траурных мероприятиях. Яд уже начал действовать. Он медленно убивал Дебуфора. Кардиналу оставалось не более четверти часа, когда ему доставили записку от Иоанны. Теряя последние силы, Хугу вложил ее в молитвенник и вручил моему пращуру Мурдыхаю Брину. Профессор умолк, зал выдохнул и взорвался аплодисментами. Бриен застенчиво улыбнулся, снял очки и стал тщательно протирать стеклышки. Он был невероятно смущен. Еще год назад, даже в самых смелых своих фантазиях... Профессор не мог представить, что будет стоять здесь, перед полной аудиторией, и, подобно Саре Бернар, вызывать у зрителей то смех, то трепет, то удивление. Еще год назад ему удавалось вызывать только зевоту и крепкий молодой сон. Бриен вернул очки на нос и остановил овацию рукою. История изменила свой ход. Какие-то две-три минуты той памятной ночи изменили европейскую историю навсегда — Мы часто спрямляем прошлое, втискивая его в прокрустово ложе закономерностей. Между тем, простая случайность может направить жизнь целых континентов по другому пути. 27-летний Хуго де Бофор, стань он папой, был бы самым молодым понтификом в истории римской церкви. Он правил бы долго, быть может, 30-40 лет. И нет никаких сомнений в том, что апостольский престол навсегда бы остался в Авиньоне, ибо таков был завет папы Климента. «А что случилось с королевой Иоанной?» — выкрикнула подлиза из первого ряда. «О, это очень грустная история». Бриен мелодраматически сник, окончательно войдя в образ Сары Бернар. «Убийство Дебофора не принесло Иоанне ни удовлетворения, ни счастья. С мужем своим Людовиком они оставались всю жизнь врагами. В частности, он добился казни любовника Иоанны Камерария Энрико». После смерти самого Ледовика королева снова вышла замуж, опять неудачно, потом еще раз. Все дети Иоанны умерли во младенчестве. Наконец пришел ее черед. Королеве шел 54 год. К тому времени законно избранный папа уже находился в Риме. В Авеньоне сидел антипапа, которого на свою беду решила поддержать Иоанна. Речь идет о великой схизме 1378-1417 годы. В 1378 году на папский престол в Риме вступил Урбан VI. Однако очень скоро часть коллегии кардиналов, прежде всего французская партия, объявила, что выборы Урбана прошли с нарушениями. Недовольные прилаты покинули Рим и избрали папой другого иерарха под именем Климента VII, который обосновался в Авеньоне. В результате на долгие годы раскололась не только церковь, но и весь христианский мир. В результате истинный папа отлучил ее от церкви, а трон передал ее племяннику. Престарелая королева была схвачена и заточена в уединенный замок в горах Базиликаты. Ее тюремщики обращались ней жестоко, кормили отбросами и даже сорвали с ее пальцев драгоценные кольца. Однажды она молилась в небольшой часовне при своей комнате. Строгие лики святых взирали на некогда прекрасную королеву, теперь морщинистую и совсем седую, В ту минуту Иоанна, быть может, вспоминала, как хладнокровно подсыпала яд в чашу Дебофору. Фору. Будь он папой, ее судьба сложилась бы иначе. А может, она сожалела о том, что отдала на расправу свою кормилицу и многих близких друзей в надежде спасти от наказания любовника, ставшего нелюбимым мужем, или оплакивала своего первенца, которого бросила в Неаполе, когда туда вступил король венгерский. Сейчас мальчик был бы уже мужчиной и защитил бы свою мать. Но он умер в Венгрии, одинокий и никому не нужный. Королева молилась и не слышала, как кто-то подошел к ней сзади. Убийца набросил ей шелковый шнурок на шею. Через мгновение Иоанна была мертва. Ее могилу не просто найти в Неаполе. Она до сих пор отлучена от церкви. В монастыре Святой Клары есть небольшой закуток по пути из храма в покой монахинь. Где-то здесь, без надгробия, и упокоилась королева Иерусалима и Сицилии, графиня Прованса, Иоанна I из рода Анжу. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Сергей Кирсанов.